Глава 10. Сейчас нужно заняться пленниками. Сначала прохор, а потом уже и Алеша. Этот богатырь может нам еще пригодиться. Странный он какой-то, сильный, но беззлобный. Сражался как будто не по своей воле. Надо будет с ним потолковать. Я направился к терему старосты, где сейчас держали пленных. По пути нужно было привести себя в порядок, перевязать рану на плече которую я получил в бою. Как же он умудрился достать этот второй совинец, который все-таки приголубил меня своим топором? Хорошо, что не сильно, но все равно неприятно. Зайдя в дом старосты, я первым делом ополоснул лицо и руки водой из деревянного ведра. Вода была холодной, но это сейчас не имело значения. Нужно было освежиться, прийти в себя после битвы. Вытерев лицо грубым полотенцем, я присмотрелся к своему отражению в воде. Видок не радовал. Лицо в саже, волосы растрепаны, на щеке царапина, щетина приличная. Да, эта ночь выдалась непростой. Милава оказалась рядом. Она молча протянула мне чистую рубаху и помогла перевязать рану. Ее ловкие пальцы быстро затянули тугую повязку. — Спасибо, — поблагодарил я. — Как то не ранена? — Все хорошо. — ответила она, слегка улыбнувшись. — Ты, старость, ты беспокоишься за других больше, чем за себя. — Кто-то же должен, — усмехнулся я. Натянув чистую рубаху, я почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, теперь я не был похож на грязного оборванца. Я поблагодарил девушку и пошел к бывшему старости. Нужно поговорить с Прохором. Его держали в небольшом домике неподалеку. По пути я заметил, что работа в Савином уже кипит. Люди разбирают завалы, тушат пожары, помогают раненым. Жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Это радовало. Значит, не зря мы все это затеяли. У входа в избу стояли двое моих дружинников. Они поздоровались и пропустили внутрь. Внутри было темно и душно. В углу на лавке сидел Прохор. Вид у него был помятый. Рядом с ним стоял Ратибор, сжимая в руке нож. Алеша сидел поодаль на полу, скрестив ноги. Он выглядел на удивление спокойным. — Ну что, Прохор? — начал я, подойдя к нему. — Рассказывай теперь подробнее. Где Ярополк? Где Душан? Что они задумали? Прохор молчал, опустив голову. Он дрожал то ли от страха, то ли от холода. «Не молчи!» — строго сказал я. «От этого зависит твоя жизнь!» «Они ушли!» — пробормотал он. «Давно ушли!» — сказали, что вернутся с подмогой. «Откуда?» — спросил я. Н -н -н «Не знаю!» — покачал головой Прохор. они не сказали!» «А что насчет Саввы?» — продолжил я допрос. «Знаешь же такого?» Только не Юлий, куда он подевался. Прохор вздрогнул. Видимо, этот вопрос его задел. Савва ушел. Выдавил он. Тоже ушел. И прихватил с собой часть сокровищ, не так ли? Я решил выкатить версию, что крутилось у меня в голове. Прохор молчал, но его молчание было красноречивее любых слов. Значит так. Подытожил я сава был подельником ярополка он помогал ему сбывать краденое оружие ценности все что ярополк награбил когда напал на караван святослава прохор молчал а когда я нашел тайник сава сбежал заранее прихватив с собой часть добычи продолжил я якобы это я прибрал все к рукам верно прохор пожал плечами — Не разочаровывай меня, Прохор. Чем больше буду говорить я, тем меньше шансов жить у тебя. Ярополк подстроил все так. Хрипло выдавил Савинский староста, чтобы подозрение пало на печенегов. Он посмотрел на меня. — Он боялся, Святослава, боялся, что тот узнает правду. Я кивнул. — О нападении на Березовку спросил я. Это тоже дело рук Ярополка. Он хотел завладеть золотым прииском, который нашел мельник. Да уж, картина вырисовывалась пренеприятнейшая. Жадность, трусость, предательство. Ярополк оказался настоящим мерзавцем. — И мы хотели, чтобы никто не узнал о золоте, — подытожил Прохор. — Мы хотели сами все прибрать к рукам. — Невзирая на Святослава, — поднял я бровь. — Мы не хотели войны, — пробормотал Прохор. — Вы просто... — Вы просто хотели нажиться. — Закончил я за него. — И ради этого вы готовы были на все. На ложь, на предательство, на убийство. Прохор молчал, он был раздавлен. Его мир, построенный на лжи и обмане, рухнул. — Ладно, — сказал я Ратибору, — уведи его. И пусть кто-нибудь присмотрит за ним. Не хватало еще, чтобы он сбежал. ратибор кивнул и увел Прохора в соседнюю комнату. Я же перевел взгляд на Алешу. — А ты что скажешь? — спросил я его. — Ты ведь тоже непростой крестьянин. Алеша усмехнулся. — Да уж, непростой, — ответил он. — Я тут живу. — И давно ты тут живешь? — спросил я. — Давно. — ответил он, — с самого рождения. — И чем занимаешься? — не отставал я. — Да чем придется? — пожал плечами Алеша. — Дрова рублю, воду ношу. Иногда вот, как сегодня, приходится с незваными гостями разбираться. — А почему ты не ушел с душаным и Ярополком? — спросил я. — А зачем? — удивился Алеша. — Мне и тут хорошо. — Да и церквушка рядом есть. Я ж попский сын. Верую? — Не боишься, что мы тебя... — начал я, но Алеша меня перебил. — А чего мне бояться? — усмехнулся он. — Я смерти не боюсь. — А что насчет того, чтобы перейти на нашу сторону? — предложил я. — Такой воин, как ты, нам бы очень пригодился. Алеша задумался. — А что мне за это будет? — спросил он. — Ух, какой ушлый... Будешь жить в Березовке, ответил я. Будешь защищать ее вместе с нами. Будешь получать жалование, будешь в подсчете и уважении. А работать много придется. С сомнением? Спросил Алеша. Работы хватит, улыбнулся я. Но и отдыхать будешь. Ну, не знаю, протянул Алеша. Надо подумать. Думай, сказал я, но недолго. Нам нужно готовиться к новым испытаниям. Душан и Ярополк наверняка вернутся. И вернутся, как я понял, не одни. — Да уж, вернуться, вздохнул Алеша. — А Прохор, он все тебе рассказал? — Рассказал, — кивнул я и про саву, и про Ярополка, про все рассказал. — Вот же ж, — покачал головой Алеша. — А я-то думал, он просто трус, а он, оказывается, еще и предатель. — Странная логика. Я ведь ему предлагаю перейти на мою сторону. Чем не предательство? — Да, Прохор оказался тем еще фруктом, — согласился я. — А что с ним будет? — спросил Алеша. — Решим, — ответил я. — Сначала надо разобраться с Душаном и Ярополком, а потом уже будем решать, что делать с Прохором. — Понятно, — кивнул Алеша. — Ну, я пойду, пожалуй. Надо еще дров наколоть. — Иди, — разрешил я. — Вот же хитрец! Сидел тут пленником, придумал себе занятия и свалил. Я спрятал улыбку. Пусть считает, что шалость удалась. Алеша поднялся и направился к выходу. Я проводил его взглядом. Да, этот богатырь мог бы стать нам хорошим подспорьем, сильный, выносливый, неприхотливый и, кажется, не злой. Хитрый, но без нильцы, Вроде. Надо будет с ним еще поговорить. После ухода Алеши я снова задумался. Итак, что мы имеем? Прохор все рассказал. Сава сбежал, прихватив часть сокровищ. Ярополки душан ушли за подмогой. Нужно готовиться к их возвращению. И нужно найти Веславу, она тут каждый уголок знает, пусть помогает. Я вышел из избы и огляделся. Савинная постепенно приходила в себя после битвы. Жизнь налаживалась. Веславу я нашел недалеко от церквушки. Девушка стояла, прислонившись спиной к бревенчатой стене, и смотрела куда-то вдаль. На ее губах играла едва заметная улыбка. Заметив меня, она встрепенулась и поправила выпившуюся из-под платка прядь волос. — А, староста! — произнесла она, слегка поклонившись. — Что-то случилось? — Нужно поговорить, — сказал я, подходя ближе. Веслава огляделась по сторонам, будто ища кого-то, и, не найдя, кивнула. — Пойдем, здесь недалеко есть укромное место. — Зачем нам укромное место? Чего она задумала? Но она уже, вильнув юбкой, юркнула мимо меня. — Ох и коварная девка! Мы отошли за угол церкви, Где стояли несколько пустых бочек. Здесь нас никто не мог увидеть и услышать. О чем ты хотел поговорить? спросила Веслава, скрестив руки на груди. О тебе, прямо ответил я, и о твоем отце. Прохор рассказал мне много интересного. Оказывается, твой отец Ярополк тот еще мерзавец, и Сава был его подельником. Вместе они грабили караваны, а потом сбывали краденое. Веслава молчала, опустив голову. А ведь молчание красноречивее любых слов. Они тут все любят так в молчанку играть, эти совинцы. «И ты, как я понимаю, тоже была в доле», — продолжил я. «Только вот Прохор не знает, какова была твоя роль. А я хочу знать». Я решил проверить еще одно свое предположение. Веслава подняла на меня глаза, в них читалась тревога. Я. — Я не хотела, — прошептала она. — Отец оставил. Да ладно, серьезно. — Не ври, — отрезал я. Ты помогала ему. Ты была его глазами и ушами. Веслава вздрогнула. — Откуда ты знаешь? — спросила она испуганно. Не понял, о чем она. Неужели она больше, чем шпион? Какую же роль она взяла на себя? — Неважно, — ответил я. Важно то, что ты мне все расскажешь и расскажешь правду, иначе... — Иначе что? — перебила она. — Убьешь меня? — Не провоцируй меня, Веслава, — проручал я. Веслава молчала, с силой сжимая свои пальчики. — Хорошо. — наконец сказала она. — Я расскажу тебе правду, только пообещай, что не убьешь меня. — О как! Неужели тут есть за что убить ее? Все интереснее и интереснее. — Я подумаю, — ответил я. — Рассказывай. Веслава глубоко вздохнула и начала свой рассказ. — Я солгала тебе, — призналась она. — Я не была простой купцовой дочкой и не была невольной соучастницей козней отца. Я лазучица. — Чего? — Того. Меня обучали этому с детства. — Кто обучал? — Разные люди, — ответила она. — Но главным моим учителем был... Князь Святослав, я удивленно поднял брови. Святослав, великий князь, зачем ему понадобилось обучать дочь Ярополка? Не может быть, вырвалось у меня. Зачем Святославу это? Я не знаю, покачала головой Веслава. Он сам нашел меня, когда мне было еще десять лет. Он сказал, что у меня есть дар дар видеть то, чего не видят другие, слышать то, чего не слышат другие и что этот дар нужно развивать. Нас собрали... Нас? Да, нас, девочек, было несколько. И ты согласилась, — спросил я. А у меня был выбор, — горько усмехнулась Веслава. Святослав был великим князем. Кто я такая, чтобы ему отказывать? — И чему же он тебя учил? — спросил я. — Всему, что должна знать и уметь лазучиться, — ответила Веслава. — Наблюдать, запоминать. Притворяться, втираться в доверие, добывать сплетни и слухи, передавать новости незаметно. — И как? Успешно? — поинтересовался я. — Вполне. Я единственная, кто выжил во всех этих испытаниях, — кивнула Веслава. — Я выполняла разные поручения Святослава, и не только его. — Чьи еще? — Разных людей, — уклончиво ответила она. — Не все я могу тебе рассказать. — А что насчет твоего отца? — напомнил я. — Ты помогала ему? — Да, — призналась вислава Помогала. Я узнавала, где и когда будут проходить богатые караваны. Выясняла, какая у них охрана. Я передавала эту информацию отцу, а он уже решал, что с ней делать. — И тебе не было жаль тех, кого грабил твой отец? — спросил я. — Тех, кого убивали его люди? — Жаль, — вздохнула вислава но я ничего не могла поделать. Отец был жесток. Он бы не пощадил никого, кто встал бы у него на пути, даже меня. — А золотой прииск, — спросил я, — ты знала о нем? — Да, — кивнула вислава Я узнала о нем от мельника Тимофея. Нашел золото дураков. В тот день я искала обходные пути в Березовку. Отец хотел знать, чем дышат соседи. — И ты рассказала об этом отцу? — спросил я. Да. — Снова кивнула Веслава. — Отец, одержим золотом. И поэтому он убил Тимофея. — Нет, — покачала головой Веслава, — Тимофея убил не отец. Его убили разбойники, которых нанял Тихомир. А разбойников свел с Тихомиром отец. — Хрен Рейки не слаще. — А что насчет Савы? спросил я, решив пока оставить тему Тихомира. Ты знала, что он подельник твоего отца? Да, кивнула Веслава. Знала. Сава был хитрым. Он помогал отцу сбывать краденое. — И куда же делся Сава? Прохор говорит, что он сбежал. Да, Сава понял, что дело пахнет жареным, и решил уйти, пока не поздно. И куда он мог направиться? Не знаю, покачала головой Веслава. Он никому не говорил о своих планах. — О сокровища? Где Ярополк спрятал остатки сокровищ? — Я не знаю. Отец не говорил мне. Он вообще в последнее время стал очень скрытным. — А ты можешь узнать? — Я попробую, — ответила Веслава. — Но не обещаю, что у меня получится. — Постарайся, это очень важно. Веслава кивнула. — «А что будет со мной?» — спросила она. «Ты расскажешь всем, кто я такая?» «Я подумаю. Ты мне очень помогла, но и навредила немало». «Я могу помочь тебе еще», — сказала вислава «Я могу стать твоей лазучицей. Я могу добывать для тебя информацию». «И зачем мне это? Чтобы ты потом меня предала, как предала своего отца?» «Я не предам тебя». — заверила меня Веслава. — Я больше не хочу служить отцу. Я хочу начать новую жизнь. — И как я могу тебе верить? — Никак. — Веслава пожала плечами. — Ты просто можешь дать мне возможность исправить все то, что сделал отец. Я посмотрел ей в глаза. В них была мольба. Надеюсь, я не пожалею об этом. — Хорошо, — сказал я. — Я дам тебе шанс, но помни, одно неверное движение — и ты покойница. — Я поняла, — кивнула девушка. — Спасибо тебе, староста. Я не подведу тебя. — Иди уж! — я махнул рукой. Веслава кивнула и ушла. Я же остался стоять на месте, переваривая все, что она мне рассказала. И так Веслава оказалась не так проста, как я думал. Она была лазучицей, обученной самим Святославом. Она помогала своему отцу Ярополку в его грязных делах. Но теперь она хочет начать новую жизнь и готова служить мне. А Святослав хорош? Это ж надо было додуматься до того, чтобы воспитать собственного ассасина. Ладно, додуматься. Он еще и воплотил в жизнь свою задумку. Даже представить страшно, сколько ов. Он потратил только на это дело. Кстати, нужно разобраться с очками влияния. Что там Вежа мне начислила и за что? Я мысленно обратился к системе. Вежа, сколько у меня сейчас очков влияния? В голове сразу же возник ответ. Текущий баланс. 15193 очков влияния. Неплохо, но откуда столько? «За что начисление?» — спросил я. 1193 имелось на начало суток. За раскрытие тайн Березовки — 2000 очков влияния. За захват Савинова — 12000 очков влияния. Отрапортовала система. «Ну, хоть что-то прояснилось. Значит, 12000 — это за Савиное?» а две за расследование делишек Ярополка и Савы уже неплохо. Но до получения первой ступени в иерархии системы нужно еще чуть меньше шести Ранг староста, после которого система начнет одаривать меня плюшками, информацией и прочими полезными штуками, требует двадцать одну тысячу Надо будет потом изучить, что там дадут за расширенный доступ после получения первого ранга в иерархии системы. «А как побыстрее получить еще шесть тысяч очков влияния?» — спросил я. Я не надеялся на ответ, но Вежа на секунду задумалась, а потом выдала. «Вы можете объявить о своих претензиях на титул великого князя?» «Чего?» — я чуть не поперхнулся. «Какого еще князя?» «Великого князя Руси», — невозмутимо ответила Вежа. Это даст вам 10 тысяч очков влияния, а при достижении титула в 50 раз больше. — Десять тысяч сразу? — Неплохо, конечно, но как-то это слишком уж радикально. — А почему ты мне раньше этого не предложила, возмутился я? — Раньше у носителя не было в подчинении двух населенных пунктов, — пояснила система. — Теперь у вас два поселения. «Следовательно, вы более не можете считаться старостой». «Это еще почему?» — не понял я. «Не может быть двух старост в одном лице», — ответила Вежа. «Вы теперь не просто глава поселения, а феодал боярин, и вам доступен более высокий статус». «Логично. Действительно, как же я на два села разорвусь?» «И что, вот так просто взять и объявить себя великим князем?» — усомнился я. «Не совсем», — заявила Вежа. «Для начала необходимо объявить о своем решении стать князем перед своими людьми. В системе вы сразу станете на несколько ступеней выше в иерархии претендентов на титул великого князя». «Ну, допустим. А дальше что?» «А что нужно, чтобы стать великим князем?» — спросил я собрать достаточно сил и поддержки ответила вежа и победить других претендентов ну да как же без этого ладно сказал я допустим я согласен что дальше объявите о своем решении перед своими людьми повторила вежа после этого вам будет начислено десять тысяч очков влияния и присвоена первая ступень в системе вежа староста что ж Десять тысяч очков — это серьезный аргумент. Да и ранг староста дает кучу плюшек. Рискнем? Хорошо, прошептал я. Кроить историю так, как захочется. А почему бы и нет? Ну вот и все. Рубикон перейден. Теперь нужно собрать людей и объявить им о своем решении. Интересно, как они отреагируют? Я вышел из-за церкви и направился к площади где часто собирались жители Савинова. По пути я велел десятникам собрать всех, кто мог стоять на ногах. И своих дружинников и наемников Драгана. Вскоре площадь заполнилась людьми. Мои дружинники стояли спереди, сжимая в руках оружие. Наемники Драгана расположились позади, поглядывая на своего командира. Я поднялся на небольшой помост и оглядел собравшихся. «Люди Березовки и Савинова!» — громко начал я. Сегодня я хочу объявить вам о своем решении. Решении, которое изменит нашу жизнь. Толпа замерла, внимательно слушая. «Как вы знаете, — продолжил я, — князь Святослав погиб, и Русь осталась без правителя». По толпе прокатился ропот. Да, новость о смерти Святослава никого не оставила равнодушным. «И теперь...» — продолжил я. — Разные князья и бояри будут бороться за власть. Будут проливать кровь, разорять землю. Снова ропот, но уже более тревожный. — Но мы... — я обвел рукой своих людей. — Не будем участвовать в этой междоусобице. Мы сами выберем свою судьбу. Народ заволновался. Им явно интересно. Что же такое я задумал? «Я, Антон», — громко произнес я, — «объявляю себя князем Березовским. а совиная часть моего княжества!» По толпе прокатился вздох удивления. Да, уж такого поворота никто не ожидал. «И отныне», — продолжил я, — «мы не подчиняемся никому, кроме себя. Мы сами будем решать, как нам жить». Мои дружинники одобрительно закричали, ударяя оружием о щиты. Наемники Драгана молчали, но по их лицам было видно, что они не в восторге от моего решения. Драган стоял с каменным лицом, не выражая никаких эмоций. «Но это еще не все», — сказал я, перекрывая шум. «Я не хочу править только Савином и Березовкой. Я хочу править всей Русью». Теперь уже и мои дружинники удивленно замолчали. «Да что там! Я и сам был немного не в себе!» Остапа понесло. А отступать было поздно. «Я, Антон!» — еще громче произнес я. «Объявляю о своих претензиях на титул великого князя Руси!» Несколько секунд стояла гробовая тишина, а потом мои дружинники взорвались радостными криками. Они снова застучали оружием, поддерживая меня. Княже, княже! кричали они. Веди нас! Мы с тобой! Наемники драгана по-прежнему молчали. Тихо! крикнул я, подняв руку. Я еще не закончил. Толпа постепенно затихла. Интересно было смотреть на нейтральные лица савинцев. Недовольные рожи наемников. И счастливые моськи около тридцати моих дружинников, которые создавали такой гвалт, что казалось, их тут несколько сотен, а не три десятка. «Я знаю», — продолжил я, — «что путь к власти будет нелегким. Нам придется сражаться, нам придется проливать кровь. Но я верю, что мы победим, потому что мы — сила». Толпа взревела, люди кричали, размахивали оружием, обнимались. Кажется, мое объявление пришлось им под душе. Ну, как толпа? Под три сотни наемников молчали. Примерно столько же савинцев вообще не понимали, что происходит. А тридцать моих березовцев дают жару. — Ну что, Вежа, что там с очками? — Вам начислено десять тысяч очков влияния. — Отрапортовала система. Ваш текущий баланс — 25193 очка влияния. Вам открыт доступ к рангу староста. Отлично. Теперь у меня больше 25 тысяч очков и новый ранг. Нужно будет разобраться, что он дает. Перспективы шикарные. Но не успел я порадоваться, как ко мне подбежал один из совинцев. Староста, Антон. Ой, князь. Запыхавшись, сказал он, — там гонец прибыл, из Переяславца. «Гонец — Гонец? — удивился я. — Откуда? — От князя Хакона, — ответил их десятник. — Требует, чтобы ты немедленно явился в Переяславец. — На суд. — Чего?